Глава седьмая Зюйтвест В сумерках рыбак почувствовал, что скоро начнутся красивые волны. Он втащил лодку повыше на мыс, перевернул и привязал удочку. Потом заполз свой цементный домик, свернулся серым сморщенным комочком и целиком отдался одиночеству. Из всех ветров рыбак больше всего любил юго-западный Зюйтвест. Тот уже набрал силу и не стихал на ночь. Осенью Зиэтвест может дуть неделями. Волны в такие недели превращаются в длинные серые горы и катят прямо на остров. Рыбак сидел в домике и смотрел, как нарастает волна. Как приятно ни о чем больше не переживать. Никто не задает вопросов, ничего не рассказывает. Не надо никого и ничего жалеть. Есть только непостижимо, недостижимо огромное небо и море, струящееся сверху и мимо никогда не приносящие разочарования. Уже почти стемнело, когда идиллию нарушил скатившийся по скале мумитроль. Он махал руками, шумел и, наконец, застучал в окно и крикнул, что его мама куда-то пропала. Рыбак с улыбкой покачал головой. Стекло было слишком толстое. Мумитроль покатился вместе с ветром дальше, прошлепал по прибою обратно вдоль мыса и углубился в вереск продолжать поиски. Мумитроль слышал, как папа что-то кричит, и видел блуждающие пускали свет фонаря. Остров эту ночь был исполнен страха. Повсюду слышались крики и шепоты. Земля убегала у мумитроля из-под лап. «Мама пропала!» — думал мумитроль. «Ей стало так одиноко, что она пропала!» Мю стояла, нагнувшись над каменным полем. «Видел?» — сказала она. «Камни шевелятся!» «Да наплевать!» — крикнул мумитроль. «Мама пропала!» пропадают в никуда, — сказала Мил. Наверное, свернулась утней в, в каком-нибудь закутке. Надо только как следует поискать. Пойду я свернусь клубочком, пока весь остров не начал ползать у нас из-под ног. Здесь скоро начнется полный конец света. Пап, помните мои слова. Фонарь светил теперь с черного озера. Мумитроль бросился туда. Папа обернулся, высоко держа фонарь. — Не могла же она упасть в воду? — Мама умеет плавать, — сказал Мумитроль. Они постояли, молча глядя друг на друга. За скалы шумело море. «Слушай», — сказал друг папа, — «а где ты все бродишь в последнее время?» «Ну, то ту тут, то -ту там», — пробормотал мумитроль и отвернулся. «А то я был так занят», — неопределенно проговорил папа. Мумитроль слышал, как на каменном поле выворачиваются из земли камни. Они скребли друг от друга со странным сухим звуком. «Я пойду поищу в лесу», — сказал он но тут в окне маяка загорелись две свечи. Мама была дома. Когда они вернулись, она сидела и штопала полотенце. «Где ты была?» — воскликнул папа. «Я?» — невинно переспросила мама. «Просто пошла немного проветриться». «Нельзя нас так пугать», — сказал папа. «Не забывай, мы привыкли видеть тебя дома по вечерам». «В этом-то и ужас», — вздохнула мама. «Необходимы перемены, иначе слишком привыкаешь друг к другу, и жизнь становится такой однообразной. Ведь правда, дорогой?» Папа недоуменно посмотрел на нее, но мама только засмеялась и вернулась к штопке. Папа подошел к календарю и поставил крестик, означающий «пятницу», а под ним подписал «пять по Бафорту». Мумитролю показалось, что портрет лошадки изменился. Море стало не такое синее, а луна чуть увеличилась». Он сел за стол и сказал самым тихим голосом. «Мама, я живу на полянке в лесу». «Да что ты!» — сказала мама. «А полянка красивая?» «Очень. Я подумал, что, может, тебе захочется на нее посмотреть». «Конечно, я обязательно приду», — сказала мама. «А когда?» Мумитроль быстро глянул на папу. Тот был по уши в своей тетради. Тогда Мумитроль шепнул. «Сегодня ночью». «Почему бы и нет?» ответила мама. «Но, может, приятнее было бы пойти туда утром, всем вместе?» «Это совсем не то», сказал мумитроль. Мама кивнула, продолжая штопать. А папа записал в тетради. «Возможно ли, что неизменные явления изменяются с наступлением ночи? Проверить, что море делает по ночам. Наблюдение». Остров в темноте ведет себя по-другому. Возникают а. Странные звуки, б. Явления, которые с определенностью можно назвать движением. Лапа с карандашом зависла в воздухе. Папа размышлял. Потом он продолжил. В скобках. Возможно ли, что сильное чувство само по себе могло изменить окружающую среду? Пример. Я сильно беспокоился за маму. Проверить. Он перечитал написанное и попытался сформулировать мысли веснее. Мысль не прояснялась. Папа поплелся в кровать. Прежде чем натянуть на уши одеяло, он сказал, «Погасите фонарь, когда будете ложиться, иначе можно задохнуться угарным газом». «Конечно, дорогой», — ответила мама. Когда папа заснул, мумитроль взял фонарь и все время освещал маме дорогу. Верески мама остановилась и прислушалась. "Ночи всегда так?» — спросила она. — Ночью бывает беспокойно, — согласился Мумитроль. — Но не обращай внимания. Просто когда мы засыпаем, остров просыпается. Мумитроль пополз впереди по главному входу. Время от времени он оборачивался посмотреть, ползет ли мама следом. Хоть и зацепляясь за ветки, она понемногу продвигалась сквозь лес к полянке. — Так вот, где ты живешь! — воскликнула мама. — Какое чудесное место! — Крыша скоро совсем облетит, — сказал Мумитроль. А как было зелено, ты бы видела. Правда, с фонарем тут совсем как в пещере? Настоящая пещера, — подтвердила мама. Надо принести сюда коврик и маленький ящик, чтобы сидеть. Она подняла морду и увидела, как плывут среди облаков звезды. Знаешь, — сказала она, — мне кажется, что остров скоро плывет и унесет нас с собой. Мы поплывем куда-то. Мама, сказал друг метроль, я видел морских лошадок, но им не интересно со мной. Я хотел просто побегать с ними. Побегать и посмеяться, понимаешь? Они такие красивые, мама кивнула. Мне кажется, с морскими лошадками нельзя подружиться, серьезно сказала она. Но не стоит из-за этого грустить. Ими можно просто любоваться, как птицами или как красивым пейзажем. Наверное, ты права. — сказал Мумитроль. Они прислушались к ветру, который носился над лесом. Муметроль напрочь забыл про Морру. Он сказал. — Жаль, что нечем тебя угостить. — Это мы успеем и завтра, — сказала мама. — Можно устроить здесь праздник и пригласить остальных, если хочешь. Спасибо, что показал мне свою полянку. А теперь пойдем обратно к маяку. Проводив маму домой, Муметроль погасил фонарь, чтобы немного побыть в одиночестве. Ветер усилился. Муми-тролль прошел через остров. Темнота, шум моря и мамины слова укрывали его точно капюшоном. Скала здесь спускалась к Черному озеру. Из-под обрыва доносился плеск. муми слышал его, но не остановился, а зашагал дальше, легкий, как воздушный шарик. Спать совсем не хотелось. И тут он увидел Морру. Морра появилась на острове, побродила вокруг маяка, обнюхала следы на вереске... Близорука поозиралась по сторонам и побрела в сторону мхов. «Меня ищет», — подумал Мумитроль, — «но придется ее потерпеть. На нее уходит слишком много керосина». Он снисходительно, без всяких угрызений совести, понаблюдал за моренными шатаниями по острову. «Потанцует завтра», — сказал себе Мумитроль. «Не сейчас, сегодня у меня семейный вечер». Он повернулся ко всем спиной и кружным путем пошел к полянке. митроль проснулся на заре, охваченный ужасом. Спальный мешок казался путами. Мумитроль чуть не задохнулся во влажном жаре. И не мог шевельнуть лапой, точно кто-то держал его. Все было не так. Его окружал странный коричневый сумрак. Пахло, как будто глубоко под землей. Наконец он расстегнул молнию. Перед носом кружились еловые иголки. Вся земля стала иной. Он был один, покинутый всеми. Коричневые корни ползли, цеплялись и тянулись повсюду, наступая даже на спальник. Сейчас деревья стояли неподвижно, но в темноте лес вырвал из земли корни и прошел прямо по мумитролю, как по какому-то камню. Спичечный коробок лежал на прежнем месте, рядом с ним стояла бутылка черничного сока. А полянки больше не было. Все входы затянулись, вокруг был только первобытный убегающий лес и мумитроль пополз по нему, волоча за собой спальник. Это был хороший спальник, подарок на день рождения. Вдруг он увидел фонарь. Фонарь висел на ветке, как и раньше, просто дерево снялось с места. Мумитроль сел на хвост и во все горло заорал. мю Она тут же отозвалась, последовала долгая череда позывных. Голос у Мю был, как маленькая звонкая труба, или как буй с колоколом. Уметроль понял, куда ползти, и пополз. Он выполз на свет, и на него тут же налетела буря. Уметроль приподнялся на дрожащих лапах и с огромным облегчением увидел малышку Мю. В этот момент она показалась ему даже красивой. Маленькие кустики, у которых корни уходили не так глубоко, как у деревьев, добежали уже до вереска и застыли там растрепанной толпой. Мох втянулся в землю, образовав глубокую зеленую лощину. «Куда это они?» — крикнул Мумитроль. — Почему они выдергиваются из земли? Я ничего не понимаю. — Им страшно. — Ню посмотрел на него в упор. — Им так страшно, что все иголки встали дыбом гораздо страшнее, чем тебе. Если бы я не знала точно, что этого не может быть, я бы сказала, что некая всем нам знакомая Мора притащилась прямо сюда, а? У Мумитроля в животе стало холодно и пусто, и он плюхнулся прямо на вереск. Вереск, слава богу, цвел по-прежнему. Он, очевидно, решил не переезжать задумчиво продолжал Мил. «Большая холодная морра шляется поблизости и усаживается то там, то тут. Ты знаешь, что остается там, где она посидит?» «Конечно, Мумитроль знал. Там больше ничего не вырастет. Никогда. Ни травинки». «Что ты так на меня смотришь?» — крикнул ему Тролль. «Я на тебя смотрю?» — невинно переспросил Мил. «Разве? Наверное, я смотрела на кого-то за твоей спиной?» Мумитроль подскочил и обернулся. ха Поверил! Радостно завопила Мю. Чего ты боишься? Разве не здорово, если весь пейзаж выдерется из земли и убежит? Это же потрясающе интересно! Мумитроль считал, что все это вовсе не здорово. Лес направлялся к маяку. Он двигался через весь остров под ножью маяка. И каждую ночь будет подходить ближе, пока первая ползучая елка не уткнется своей лапой в дверь, требуя, чтобы ее впустили. «А мы не откроем», — сказал он внезапно и посмотрел Мю прямо в глаза. Глаза у нее были веселые, хитрые. Они знали про все тайны мумитроля. И от этого почему-то стало легче. Сразу после утреннего кофе папа пошел на одинокий выступ и погрузился в раздумья. Тетрадь была почти вся исписана мыслями о море. Папа написал название новой главы «Ночные метаморфозы». И подчеркнул его. Он долго смотрел на пустой лист, пока ветер пытался вырвать тетрадь из его лап. Потом вздохнул и отлистал обратно на свою любимую пятую страницу. Там он сделал вывод о том, что Черное озеро соединяется с морем головокружительно глубоким туннелем. И именно этим путем сокровища ящик с виски и скелет уплыли, как это не прискорбно, обратно в море, в устье туннеля, точка А задержался только ржавый бедон. Если предположить, что некто, назовем его Икс, находясь на дне точки Б, выплевывает воду изо рта или всасывает ее в себя, то тогда вода в озере будет подниматься и опускаться, и от этого покажется, что море дышит. Кто же этот Икс? Вероятно, морское чудовище. Но это доподлинно неизвестно. Это относилось к голове предположения, которое шло следом. В главе «Факты» папа утверждал, что вода чем глубже, тем холоднее. Это он знал наверняка. Достаточно было сунуть лапу в воду. Но факт гениальным способом подтверждался с помощью бутылки. Когда бутылку вынимали из глубины, давление воды впечатывало пробку в горлышко. Далее вода характеризуется тяжестью и соленостью. Тяжесть возрастает на глубине, а соленость на поверхности. Доказательства: Неглубокие ямки с соленой водой. Они очень-очень соленые, а давление ощущается во время ныряния. Водоросли прибивают не с наветренной, а с подветренной стороны. Если от подножия маяка бросить бушующее море обломок доски, он не прибьется к берегу, а поплывет вокруг острова на некотором расстоянии от него. Если приложить к горизонту дощечку, станет заметно, что горизонт изгибается. Вода поднимается в плохую погоду, но иногда и наоборот. Каждая седьмая волна длиннее прочих, но иногда самая большая волна приходит девятой по счету, или вовсе не соблюдая очередности. Куда исчезают широкие дорожки из белой пены и как появляются? По какой причине? Папа пытался выяснить причину этого и других явлений, но это было очень трудно. Он утомился, растерял научный настрой и записал. «На остров не ведет ни один мост, на берегу нет заборов, с него не убежать». «Однако же невозможно и стать пленником. Это означает, что ощущение, которое здесь испытываешь...» «Нет». Папа густо зачеркнул эту мысль и перешел к короткой главе факты. И тут она снова нахлынула. Это головокружительная мысль о том, что у моря вообще нет правил. Папа торопливо отбросил ее. Ему хотелось понять, дойти до самой сути моря, чтобы ухватиться за эту суть и сохранить уважение к себе. Пока папа сидел в раздумьях, Мама все глубже погружалась в свой настенный сад. Она обнаружила множество мест, которые необходимо было перерисовать. Понемногу она осмелела и уже не пряталась за ствол, услышав скрип ступеньек. Заметив, что в саду она становится не больше кофейника, мама нарисовала много маленьких мам по всему саду, на случай, если кто-то заметит ее. Если просто стоять тихонько, остальные не догадаются, какая из мам настоящая. «Болезненный?» «Эгоцентризм», — заметила Миу глядя на стену. «Почему ты рисуешь только себя? А мы?» «Вы же на острове», — сказала мама. Она спросила мумитроля про праздник на его полянке, но Муми-тролль пробурчал что-то и выскользнул на улицу. «Это все из-за лошадок», — подумала мама. «Как летит время!» И нарисовала еще одну маленькую, довольную жизнью маму под сиреневым кустом. Моми-тролль медленно спустился по лестнице и вышел на скалу. Не было больше ни полянки, ни морских лошадок. Он постоял, глядя на мамин садик у подножия скалы. Все кусты шиповника засохли от слишком хорошей жизни, не чувствуя больше знакомого и надежного сопротивления песка и камней. Теперь мама обнесла ограды серединку цветочной клумбы. Видимо, там росло что-то очень ценное. Значит, она предприняла еще одну попытку. Интересно, с чем на этот раз? Из-за скалы выскочила Мю. «Привет!» — сказала она. «Угадай, что там растет! С трех попыток!» «Говори уже!» — кивнул Муми-троль. «Яблоко!» — торжественно провозгласила Мю. «Мама посадила яблоко! Его прибила к берегу. Мама говорит, что и семечка может вырасти дерево». «Яблоко!» — с изумлением повторил Муми-троль. «Оно же будет расти тысячу лет!» «Можешь даже не сомневаться!» И Мю поскакала дальше. Мумитроль стоял и смотрел на изящную ограду, похожую немножко на перила их веранды в Муми-долине. И вдруг тихонько и с удовольствием засмеялся. В целом мире нет никого, упрямее его мамы. Может, из этого яблока и правда вырастет яблоня? Мама это заслужила. И, кстати, хижина ведь еще лучше, чем полянка. Пожалуй, он построит себе хижину. А окна выложит красивыми круглыми камушками. Только вечером мама с папой заметили, что лес сделал решительный шаг по направлению к маяку. Больше всех спешили заросли альхи. Они проползли уже половину острова. Только та альха, шею которой стягивал фалень приключения, осталась на месте. И так силилась вырваться, что аж дрожала. Голые осинки, которые не могли больше прошелестеть о своих страхах, углевой стайкой сбились на вереске. Деревья напоминали насекомых — Они на ощупь хватались длинными корнями за камни, цеплялись вереск, чтобы устоять против юго-западного ветра. «Что они делают?» – прошептала мама и посмотрела на папу. «Зачем это они?» Папа прикусил трубку, отчаянно ища объяснение. «Казалось невозможным просто сказать. Я не знаю. Он уже устал ничего не понимать. В конце концов он проговорил. Это то, что происходит по ночам». «Ночные изменения, понимаешь ли?» Мама не отводила от него глаз. «Следует предположить...» Нервно продолжал папа. «Некие тайные изменения, и именно во тьме, если мы тоже будем бегать на улицу по ночам и увеличивать ее, я хочу сказать эту неразбериху, она разрастется настолько, что не прекратится и к утру». «Но, дорогой мой...» С тревогой проговорила мама. Папа покраснел. После недолгой неловкой паузы мумитроль пробормотал. «Им страшно». «Ты так думаешь?» — с благодарностью подхватил папа. «По крайней мере, это что-то». Папа оглядел изрытую землю. Все деревья до единого старались убежать подальше от моря. «Теперь я понимаю!» — воскликнул папа. «Они боятся моря. Море напугало их. В прошлой ночью я чувствовал, что снаружи что-то происходит». Он принялся листать свою тетрадь. Здесь была одна мысль, я записал ее сегодня утром. Погодите-ка, я ведь додумал ее до конца. — Как, по-твоему, это надолго? — спросила мама. Но папа уже отошел к маяку, уткнув нос в свои записи. Он споткнулся за куст и пропал в елках. — Мама, — сказал ему мумитроль, — ты только не волнуйся. Деревья побегают немножко, а потом... Закопаются в земли на, на уместе ум и снова будут расти. «Ты думаешь?» — слабым голосом спросила мама. «Может, они даже прирастут снова вокруг твоего сада». Не сдавался Мумитроль. «Получится хорошенькая полянка, такие бело-зеленые березки». Мама покачала головой и пошла к маяку. «Ты такой милый!» — сказала она. «Но мне кажется ненормальным, что природа так себя ведет. Дома никогда такого не было». Она решила зайти на минутку в свой сад, чтобы успокоиться. Мумитроль высвободил альху, который которой было привязано приключение. Юго-западный ветер под ясным прозрачным осенним небом усилился, рифы у западного мыса белели острее, чем раньше. Мумитроль прошел через остров и улегся на вереск. Ему было спокойно и почти весело. Наконец-то и остальные заметили изменения. Какое облегчение! Последний осенний шмель с ласковым жужжанием кружил над цветами вереска. Вереск ничего не боялся, рос себе где и раньше. Что если построить хижину прямо здесь? Маленький домик, а перед дверью положить плоские камушки. Мумитроль проснулся от того, что солнце заслонило большая тень. Рядом стоял папа, и вид у него был встревоженный. — Ну, как размышляется? — спросил Мумитроль. «Никак», — признался папа и сел на вереск. «Эти убегающие деревья испортили всю картину, и стал понимать море еще меньше, чем раньше». Он снял шляпу смотрителя маяка, стиснул ее в лапах, смял и снова разгладил. «Видишь ли?» — сказал он. «В первую очередь необходимо разобраться в тайных морских законах. Чтобы полюбить море, я должен его понимать. Я не смогу хорошо чувствовать себя на острове, пока не полюблю море». «Это как с живыми существами». Мумитроль заинтересованно присел. С любовью, я хочу сказать. Море всякий раз ведет себя по-новому, продолжал папа. Как попало, без всякой логики. Прошлой ночью оно перебудило весь остров. Зачем? Что это было? Нет никакого порядка. Или есть, но я его не понимаю. Он вопросительно посмотрел на мумитроля. Если бы он был, ты бы точно его понял, сказал мумитроль. Он был очень доволен, что папа говорит с ним о важных, серьезных вещах, и изо всех сил старался не упустить мысль. «Ты думаешь?» — уточнил папа. «То есть порядка и в самом деле нет?» «Наверняка нет», — подтвердил его сын, отчаянно надеясь, что это и есть правильный ответ. Несколько чаек снились с мыса и начали с криками кружить над островом. Биение волн отдавалось в земле точно дыхание. Тогда получается, что море живое? Заключил папа. Оно способно мыслить. Оно ведет себя как хочет. Просто невозможно поверить. Но раз лес боится моря, это верный признак того, что оно живое. Момитруль кивнул с пересохшим от волнения горлом. Значит, чудовище, которое заставляет Черное озеро дышать, это и есть море? И оно же дергало лотлинь. Теперь все ясно. Оно разрушило волнорез, чтобы меня позлить. Напихала травы в моей сети и попыталась унести лодку. Папа встал и уставился в землю, сморщив морду. И вдруг морщины разгладились, и он проговорил с неимоверным облегчением. «Значит, мне не надо ничего понимать. Просто у моря дурной характер». Мумитроль понял, что папа говорит сам с собой и ничего не ответил. Папа пошел к маяку. Тетрадь в коленкоровой обложке осталась на вереске. Птиц стало больше, целое облако, и они кричали, как сумасшедшие. Мумитроль никогда раньше не видел столько птиц. Там были и маленькие птички. Они безостановочно спархивали и пикировали вниз. С рифов прилетали все новые стаи. Мумитроль смотрел на них и понимал, что и они бегут от холода морры. Но он ничего не мог поделать. Да и какая разница? Зато папа стал говорить с ним по-новому, и Мумитроль был ужасно горд. Остальные стояли у маяка и смотрели на птиц в ужасе заполонивших небо. И вдруг птичий поток повернул к морю. Птицы пропали. Они бросились прямо в море и исчезли в мгновении ока. Остались только волны. Море грохотало, пена кружила над островом, как снег. Возле мыса волны вздымались в воздух, как белые драконы с распахнутой пастью. — Рыбак, небось, доволен, — подумал мумитроль. И тут, прямо на его глазах, цементный домик рыбака опрокинулся. Следующей волной раздробила стены. Рыбаку удалось открыть дверь, и он неуклюже побежал сквозь пену. Он подполз под лодку, стоявшую на скале, килем вверх. Камень там был голый и гладкий, только железные скобы торчали, как несколько забытых зубов. «Отсохни мой хвост», — подумал ему метроль. «Папа был прав, у моря и правда отвратительный характер». Он промок до нитки, — воскликнула мама. Он мог пораниться стеклом, когда разбилось окно. Мы должны ему помочь. У него ведь больше нет дома. Пойду посмотрю, как обстоят дела, — сказал папа. Я намерен защищать свой остров. Но перемычка затоплена, это же опасно, — воскликнула мама. А если тебя смоет волной? Папа бросился за лот линиям, висевшим под лестницей. Настроение было превосходное. Голова легче облака. «Не бойся», — сказал он, — «пусть море вытворяет, что хочет, мне наплевать. Я буду защищать всех, кто живет на этом острове, всех до одного. Теперь я все понял». Папа побежал вниз по склону. Мю прыгала вокруг него, как блоха, и что-то кричала, но ветер подхватывал слова и уносил с собой. Мумитроль все еще стоял в зарослях вереска и смотрел на мыс рыбака. "Пойдем со мной», — сказал папа, — «пора тебе научиться драться». Они сбежали вниз, на перемычке бушевали волны. Мю подскакивала на обеих лапах от восторга, пучок растрепался от ветра, волосы развивались над головой, как шипастый нимб. Папа смотрел на недоброе море, которое наступало на остров всей своей мощью, пены взмывало вверх и втягивалась обратно длинным головокружительным глотком. Но над перемычкой море катило волны свободнее, значит, можно попробовать пройти там». Папа обязался веревкой и протянул другой ее конец сыну. «Держи так, чтобы даже море было неповадно», — сказал он. «Завяжи покрепче, простой полуштык. Двигайся за мной и натягивай веревку. Мы обманем это море. Семь баллов по бафорту, а? Семь баллов!» Папа переждал большую волну и пошел по скользким камням к скале, стоявшей неподалеку от берега. Когда подкатила новая волна, Папа уже миновал скалу. Веревка между ним и мумитролем терлась о скалу. Море сбивало с лап, вместе с пеной толкало вперед. Но веревка выдержала. Когда волна откатила, они заскользили по камням дальше и повторили тот же трюк со следующей скалой. «Я тебе покажу», — сурово думал папа, обращаясь к морю. «Всему есть предел. С нами еще можешь выкидывать свои фортели. Мы стерпим». Но нападать на рыбака, этого жалкого любителя водорослей, который только и знал, что любоваться тобой, это уже чересчур. Папину злость поглотила подошедшая волна. Он был совсем близко к цели. Веревка давила на живот. Он ухватился за какой-то выступ, вцепился в скалу всеми четырьмя лапами. Зеленая мокрая тьма снова нахлынула сверху. Веревка слабла. Вынырнув на поверхность, папа торопливо побрел к земле. Лапы дрожали. Он начал подтягивать к себе мумитроли, который беспомощно болтался где-то с подветренной стороны. Они сидели рядом на мысу и мерзли. Мю на другом берегу подскакивал, как мячик, и они догадались, что она выкрикивает им поздравления. Папа и мумитроль переглянулись и засмеялись. Они обманули море. «Как у вас дела?» – крикнул папа и сунул морду к рыбаку под лодку. Рыбак обратил к нему ясные синие глаза. Он был мокрый насквозь, но стеклом не порезался. «Как насчет капельки кофе?» — крикнул папа, перекрикивая ветер. «Даже не знаю. Последний раз я пил кофе так давно». Голос рыбака был похож на приглушенный далекий писк. Папе вдруг стало его ужасно жаль. Он ведь такой маленький, он ни за что не сможет перебраться через опасное место. Папа встал и посмотрел на муми-тролля, пожал плечами и объяснил знаками, что ситуация такова, какова есть, и ее не изменить. Мумитроль кивнул. Папа с мумитролем пошли к острию мыса. Ветер прижимал уши к голове. От соли щипало глаза. Когда дальше уже было не пройти, они остановились и стали смотреть на величественные столбы пены, которые медленно, почти торжественно вставали перед ними с каждой волной и падали потом обратно в море. — В любом случае, море — достойный противник! — крикнул папа сквозь брызги. Мумитроль кивнул. Он не расслышал слов, но уловил суть. На волнах что-то плясало. Оказалось, ящик. Он ударился об оконечность мыса и отскочил к подветренной стороне. Просто удивительно. Как иногда понимаешь друг друга без слов. Обвязанный веревкой мумитроль бросился в волну, а папа остался на берегу, обеими лапами держа другой конец. Мумитроль схватил ящик. Тот был тяжелый, с веревочной ручкой на крышке. Веревка крепче стиснула живот мумитроля. Это папа потащил его к берегу. В такую захватывающую и опасную игру мумитрол еще не играл, и, что особенно здорово, он играл в нее с папой. Они втащили ящик на скалу. Он был как новенький, большой, роскошный, заграничный ящик с виски. Поверху шли красно-синие, украшенные завитушками буквы. Папа повернулся к морю и посмотрел на него с удивлением и восхищением. Волны стали совсем зелеными, на гребнях краснела полоска вечернего солнца. Рыбак подкрепился виски, и его вытащили на остров. Мама уже ждала на берегу, держа в руках старую одежду смотрителя маяка. Она нашла ее в нижнем ящике комода. «Эти штаны я не люблю», — проговорил рыбак, стуча зубами. «Они и страшные». «Ступайте за камень и приоденьтесь», — решительно велела мама. Неважно, страшные штаны или красивые, главное, штаны они теплые. И их носил достойный смотритель маяка без страха и упрека. Хотя и очень грустный. Она вручила рыбаку стопку одежды и оттеснила его за камень. Мы нашли целый ящик виски, сообщил мумитроль. Замечательно, сказала мама. Тогда нам просто необходимо устроить пикник. Ох, шесть твои пикники, засмеялся папа. Через некоторое время рыбак появился из-за камня в вельветовой курточке и потертых штанах. «Но они же как на вас шиты, воскликнула мама. «Пойдемте домой пить кофе!» Папа заметил, что мама сказала «домой», а не на маяк. Первый раз. «Нет-нет-нет!» — запротестовал рыбак. «Только не туда!» Он с ужасом посмотрел на свои штаны и со всех ног бросился куда-то вглубь острова. И исчез в убегающем лесу. Придется, наверное, отнести ему термос, сказала ему мама. А вы оставили ящик не слишком близко к воде. Не волнуйся, сказал папа. Это подарок моря, а подарки не забирают назад. Чай в этот день пили чуть раньше обычного. Потом перенесли на стол пазлы на картонке, а мама достала из запечки банку с карамельками. Каждому по пять сегодня особенный день, сказала она. Интересно. «Любит ли рыба карамельки?» «Знаешь что?» — сказал папа. И всякий раз становилось нехорошо от тех конфет, которые ты приносила мне на озеро. «Да почему же?» — изумилась мама. «Ты всегда любил полосатые карамельки?» «Ну...» — Но папа смущенно засмеялся. «Может, потому что мое исследование продвигалось хуже некуда? Не знаю». «И ты чувствовал себя полным дураком?» — заметила Мю. «А можно считать две карамельки одну, если они слиплись?» «Так что? Море все еще не дает тебе покоя?» «Нет», — воскликнул папа. «Покоя мне не даешь ты. И я не понимаю, почему ты так разговариваешь со взрослыми». Все засмеялись. «Видите ли, папа подался вперед. Море — это такое большое существо. И иногда у него хорошее настроение, а иногда плохое. Совершенно непонятно почему. Мы видим только то, что на поверхности. Но если ты любишь море...» Тебе ничто не помешает его любить. Приходится терпеть, в каком бы настроении оно ни было. — Ты его теперь любишь? — робко спросил мумитроль. Я всегда его любил. С досадой проговорил папа. — Мы все любим море, поэтому мы и здесь, разве не так? Он посмотрел на маму. — Конечно, — ответила она. — Смотрите, я нашла кусочек к тому сложному месту. Все с интересом склонились над пазлом. «Получается, большая серая птица!» — воскликнула Мил. «А вот физиономия другой птицы белой. Несутся во все лопатки!» Теперь, понимая, что изображено на картинке, они быстро нашли сразу четырех птиц. Стало темнеть, и мама зажгла фонарь. «Вы сегодня будете ночевать на улице?» — спросила она. «Не будем!» — ответила Мил. «У нас дома возрастали!» «Я потом построю себе хижину», — добавил Муми-тролль, «и приглашу вас в гости». Мама кивнула. Она стояла и смотрела, как разгорается огонь. «Выгляни, как там на улице», — попросила она Муми папу. Папа открыл северное окно и секунду спустя сказал. «Не пойму, есть ли какое-то движение? Слишком сильный ветер, баллов восемь не меньше». Он закрыл окно и вернулся к столу. «Они начнут ходить позже ночью» сверкнула глазами Мю. «Ползут, поплетутся, будут жаловаться, вот так!» «Вы же не думаете, что они полезут внутрь?» воскликнул Муми-тролль. «Конечно, полезут!» подтвердила Мю и продолжила, понизив голос. И разве не слышишь, как внизу скребутся в дверь камни? Они прикатываются сюда довсюду, у дверей уже целая толпа!» а деревья подползают к маяку все ближе и ближе, а потом начнут карабкаться с корнями по стене и заглядывать в окна, и в комнате станет темно. — Нет! — закричал бы метро, закрывая лапами морду. — Дорогая моя Майами, — сказала мама, такое может происходить только в твоей голове. — Спокойствие, только спокойствие, — проговорил папа. — Нет никаких причин для волнения. Бедные кустики испугались моря и сами от этого страдают. Я все улажу. Сумерки превратились в темноту, но никто не ложился. Из пазла собрались еще три птицы. Папа увлеченно делал чертеж кухонного шкафчика. От бушующего снаружи шторма комната стала особенно уютной. Время от времени кто-нибудь вспоминал про рыбака и высказывал предположение, каково ему там, и нашел ли он термос, и выпил ли кофе. мало ему мумитролем овладело беспокойство. Пора было идти к морре. Он обещал, что даст ей потанцевать этой ночью. Он примолк и принялся вертеться на месте. Мю смотрела, смотрела на него своими черемуховыми глазами и вдруг сказала. — Ты забыл на берегу веревку. — Веревку? — удивился Муметроль. Да нет же. Мю с силой пнула его под столом. Муметроль поднялся и с глуповатым видом пробормотал. И — И правда, надо за ней сходить. Если будет прилив, ее унесет. «Только осторожнее», — проговорила мама, — «отовсюду торчат корни, а у фонаря светится всего одно стекло. И посмотри заодно, не валяется ли где-нибудь папины материалы». Перед тем, как закрыть дверь, мумитроль бросил взгляд на мел. Но та сидела, уткнувшись в пазл, и беззаботно насвистывала сквозь зубы.